Глава 9 Колян находит сокровищницу. Закон хэштег 121. В целях экономии допотопных боеприпасов все бойцы обязаны пользоваться в первую очередь боевыми луками, арбалетами и холодным оружием. На следующий день Колян и его спутники отправились в город, прихватив с собой пустую бочку из-под солярки. По дороге к месту назначения они подобрали людей Михаила, Путь к УВД был недолг, они залезли на волокушу с порохом и, весело посматривая по сторонам, с удовольствием ехали по улицам, как бойцы в 45-м на броне танков по Берлину. Колян остановил трактор у груда развалину вд Еще в прошлый раз он наметил место закладки. Развалины перекрывали вход в подвал, подземные этажи здания, где и находился арсенал районной милиции. Главным было убрать с дороги металлические конструкции и бетонные плиты, наглухо запечатавшие вход. Мужики сняли бочку с волокуши, подкатили ее к месту закладки, поставили вертикально и начали, вскрывая банки с порохом, засыпать его в горловину бочки, время от времени потряхивая ее для равномерного распределения пороха. При этом двое человек держали над бочкой на вытянутых руках кусок непромокаемой клеенки, чтобы моросящий дождь не намочил порошка. Бочка медленно, но верно наполнялась. Колян прикинул, как соорудить фитиль для подрыва бочки – достаточной, чтобы вовремя выбежать из эпицентра взрыва. Такое количество пороха должно было рвануть так, что осколками могло порубить все в округе 500 метров. Дело не шуточное. Нитропорох сгорает молниеносно. Бочка была наполнена, ее завалили на бок, накрыв куском клеенки в виде навеса. Колян дал приказ уводить трактор от места взрыва подальше, а сам остался с Диманом и еще одним человеком из группы Михаила. «В общем, так, мужики». Бежать придется, что есть сил, — сказал он им. Впрочем, вы сейчас идите к трактору, а я подожгу веревку, которую заранее вымочили в каше из солярки с порохом, и тоже рвану в вашу сторону. Ни к чему всем рисковать сразу. Как рванет, смотрите, чтобы не побило кусками бетона. В хватило метров на тридцать. Из бочки вытекал ручеек сизого порошка, засыпая веревку. — Атаман! — Давай я подожгу, я быстро бегаю. Если что со мной случится, никто не заметит. А если тебя не будет, мы все тут сгинем, — неожиданно сказал Диман. — Точно, Атаман, — поддержал парнишку человек Михаила. — Не дело тебе самому бегать, не дай бог чего. Могу и я остаться. Колян посмотрел на соратников. — Ладно, мужики, тогда, Диман, ты оставайся, но без фанатизма. Не надо на амбразуру грудью тупо кидаться, как идиоту. Надо взорвать и удрать живым. Вы все мне нужны живые, с руками и ногами. Понял? Понял, — весело проговорил Диман. Эх, дурачок, — подумал Колян. Все думают, что они бессмертные, что глупой смертью гибнет всегда кто-то другой, а не они. А им все ни почем. Сам таким болваном был. Впрочем, был ли? — усмехнулся он. Дождись, пока мы отойдем подальше. Выжди минут десять, потом поджигай. Близко не лезь, а как подожжешь веревку, «Беги как можно быстрее, она будет леть какое-то время!» Коляна и его спутник быстро устремились от завала. Через несколько минут показался тарахтевший на холостых трактор. «Вы чего тут, на народом гулянии, что ли?» «Трактор за стену завели, сами за него спрятались!» не хрен смотреть, как на салют! Это вам не шутка!» — рявкнул Николай. Все забегали. Трактор вполз за остатки старинной стены. Дореволюционные здания, несмотря на трещины, сопротивлялись урагану гораздо упорнее, чем новоделы. Потянулись минуты томительного ожидания. Наконец, в конце улицы Колян с облегчением увидел фигуру Димана, несущегося, как спринтер, к финишной ленточке. Вдруг земля вздрогнула и как будто вздохнула. Один килограмм бездымного пороха выделяет около 900 литров газообразных продуктов. Несколько сот килограммов нитропороха сокол подняли в воздух кучу мусора и обломков деревьев. Взвился в небо сизый дым. Земля заходила ходуном, как при землетрясении. Колян быстро вскочил в кабину трактора, по которой замолотили камни. Люди повалились на землю и закрыли головы руками. Эффект от взрыва был потрясающим во всех смыслах, даже на расстоянии. Порох, воспламенившийся в замкнутом пространстве, за доли секунды отдал всю свою мощь взрыву. Колян даже боялся подумать, что стало с Диманом. Обнадеживало лишь одно — тот был на достаточном удалении от эпицентра взрыва. Может, и уцелел. Когда обломки перестали сыпаться сверху, люди начали подниматься. Некоторые были оглушены упавшими камнями, их приводили в чувство или просто грузили бесчувственных на волокушу. Трактор рванул вперед, хрустя гусеницами по мостовой. Прямо по кускам бетонной арматуры, усыпавшим улицу. Впереди Колян увидел фигуру Димана. Тот лежал в неестественной позе, как кукла. Атаман соскочил с трактора, стал ощупывать его, прислушиваясь ухом к груди парня. Сердце билось. Очень тихо и прерывисто. Под Диманом натекла лужа крови. Куском бетона с торчащей арматурой ему снесло скальп над ухом, оголив почти полголовы. Колян дал команду погрузить Димана на волокушу. После погрузки раненого он снова рванул на полной скорости к месту взрыва. Надо было срочно найти арсенал и вывести Взрыв прогремел на многие километры, и кто-нибудь мог заинтересоваться, чем это там гремит, а стычки с неизвестным противником были сейчас явно лишними. Подъехав к УВД, Колян оценил эффект от взрыва. Бетонные конструкции, прикрывавшие вход в подвалы УВД, раздробило и унесло в сторону. Воронка обнажила засыпку под асфальтом, сорвав верхний слой как обертку и унесла в отвалы искореженную арматуру, бревна, мусор. Вход все равно находился под грудой обломков, но теперь это были не мощные бетонные конструкции, а куча щебня, с которыми отлично справится бульдозер. Николай послал гонца за помощью к Михаилу. Парнишка быстро убежал с поручением. Колян привычно уселся за рычаги бульдозера и принялся методично освобождать вход в подвал. Через час-полтора работы вход был практически открыт. Осталось расчистить его вручную от кирпичей и мусора, чтобы пройти внутрь. Этим занялась толпа народа, приведенная Михаилом. Женщины занялись уходом за ранеными. Остальные по цепочке передавали кирпичи, расчищая проход. Наконец и он был свободен. В него легко протискивался человек, большего и не требовалось. Колян зажег налобный фонарик и вместе с несколькими добровольцами спустился вниз. Внутри было все спокойно. У двери лежал практически разложившийся труп в форме милиционера, видимо, дежурный. Его, видно, засыпало, и он умер там мучительной смертью от голода и жажды. Коляна передернуло. Если бы он не выбрался из пещеры, он лежал бы так же. Запах стоял жуткий. Двух парней вырвало фонтаном, Коляны сам с трудом сдерживал позывы на рвоту. Продукты разложения, в которые входит меркоптан, имеют необычайно стойкий и сильный запах, въедающийся даже в железо на молекулярном уровне. Они перешагнули через труп и прошли через комнату чистки оружия, увешанную плакатами с пистолетами и автоматами в разрезе и различными призывами к правильному поведению с оружием. В конце комнаты обнаружилась стальная дверь с кормушкой, запирающаяся электрозамком изнутри. Как оказалось, она была не стальная, а только кована листами жести. Через час борьбы с дверью, топорами, ломами и пудовой кувалдой она была побеждена, со скрежетом распахнулась и Голян шагнул в оружейку. На стеллаже висели связки ключей от оружейных ящиков. В них рядами стояли пистолеты Макарова, короткоствольные автоматы Калашникова 5,45, Лежали цинки с патронами. В нескольких ящиках были бронежилеты и даже несколько бронекостюмов серо-стального цвета, выдерживающих многократные попадания пуль калибра 7,62 и крупнее. Это были очень тяжелые и неудобные костюмы, превращающие человека в подобие танка. Также нашлись гладкоствольные карабины с зарядами слезоточивого газа, картечными и другими патронами. Нормальный специализированный арсенал отдела внутренних дел. Коляна, правда, несколько раздосадовала, что там не было осколочных гранат, только шумовые. Но ждать от отдела увд в небольшом городе арсенала с иглами и мухами было глупо. О чем Колян тут же и подумал, успокоившись. И то хорошо. С охотничьими дробовиками больно-то не навоюешь, а воевать им предстояло точно. В этом Коле был совершенно уверен. Он приказал всем вооружиться по полной, набить магазины патронами, надеть разгрузки и бронежилеты. Сам взял автомат К нему удлиненные пулеметные магазины, два пистолета, набил патронами и магазинами все возможные карманы и емкости, порадовался найденным пяти снайперским винтовкам, одна даже была с ночным прицелом. Колян выбрал себе обычную, зарядил ее и тоже повесил на себя. «Сейчас выходим, я иду первым и осматриваюсь. Взрыв мог привлечь нежеланных гостей. Будьте осторожны и друг друга смотрите, не перестреляйте в суматохе». Он пошел вперед, чутко прислушиваясь к тому, что делалось наверху. Вроде все было тихо. Забрежил свет в конце коридора, они подошли ко входу, выключили фонари. Николай жестом сдержал остальных, выжидая, пока глаза привыкнут к свету. Затем осторожно выглянул наружу. Трактор все так же тарахтел двигателем, крапал мелкий дождь, пахло сгоревшим пероксилином бездымного пороха и тянуло трупным запахом из коридора УВД. Вроде все тихо. «Пошли!» «Но поглядывайте по сторонам!» Колян расставил посты вокруг входа УВД, остальные спускались вниз и выносили оружие, боеприпасы и снаряжение, укладывая его на волокушу. Через несколько часов все было закончено. На волокуше громоздилась внушительная гора военного снаряжения, накрытая брезентом от любопытных глаз. Люди Коляна были увешаны всевозможным оружием, перевязанные раненые устроены с краю волокуши, Разношерстная группа двинулась за трактором в путь По дороге они остановились у подвала, где жили люди Михаила Там они быстро покидали на Волокушу оставшиеся нехитрые пожитки общины И вся толпа, напоминающая цыганский табор, двинулась к тому месту, где Николай оставил телегу Через полтора часа они были на месте Атаман выставил посты, потом собрал на совещание Михаила И еще одного человека из его окружения, представленного Михаилом как своего помощника Диман участвовать не мог, он все еще был без сознания после контузии обломками, но состояние его было стабильным и вроде уже не опасным. Ранение в голову вызывает обильное кровотечение, поэтому казалось, что состояние парня было удручающим, но оказалось, что все не так уж и плохо. «Итак, мужики», — начал Колян, — «нам надо двигаться дальше. Оружие теперь у нас есть, так просто нас не взять. Но обольщаться не надо». Тяжелого позиционного боя мы не выдержим. Народ необученный оружие легкое, стрелковое, против тяжелых пулеметов и гранат не устоим. Двигаемся как можно глубже в леса, ищем подходящую базу, дом отдыха, турбазу, особняк, захватываем ее. Если будет необходимо, с боем. Главное, наличие воды рядом, укрытие от ветров и наличие топлива, дров. По пути подбираем всех желающих присоединиться. Строго фильтруем их. Оружие давать только проверенным людям, тем, кого знаем. По дороге отправляем группу фуражиров по окрестным населенным пунктам в поисках полезных вещей, продуктов, инструментов, лекарств. Нужен еще транспорт. Любой. Машины, трактора, повозки. Опросите людей, кто умеет водить и ремонтировать технику, кто служил и умеет хорошо обращаться с оружием. «Михаил, организуй курсы. Пусть на отдыхе все учатся обращаться с оружием. Мало ли что случится». Все казаки и казачки должны хорошо уметь стрелять и не бояться оружия. Какие будут вопросы? Да вроде все ясно. А что делать, если кто-то не хочет подчиняться? Диман как очнется, поздоровеет, возглавит службу безопасности. Пока тех, кто накосячил, ведите ко мне. Мы тут как на фронте, нам некогда долго размышлять. Будем сходу решать. Михаил берет из себя также фуражиров Подбери спокойных, уравновешенных людей. — Вооружи их. Обрисуй задачу. Найти источник продуктов и товаров и известить нас. Мы подъедем и загрузимся. Сколько могут, пусть сами донесут. Ты, Артем, бери на себя охрану лагеря. Организуйте вместе с Михаилом быт людей. С появлением нескольких десятков людей хлопот прибавилось. Нужно было сделать навесы от дождя, обеспечить всех продуктами, организовать питание. В конце концов, лагерь затих. Люди воспряли духом и успокоились. Появилась цель, какая-никакая организация – власть. Это вселяло в них надежду на доброе